В третьей комнате стены были разрисованы ландшафтами Мартынова, представляющими виды дворцов Гатчинского и Павловского. В шести шкафах из красного дерева заключалась библиотека императора. В этой комнате стоял караул из лейбгусаров. Потайная дверь вела отсюда в кухню, исключительно предназначенную для государева стола, в которой готовила кушанье кухарка-немка. Незадолго перед смертью он велел устроить точно такую же кухню в Зимнем дворце, рядом со своими жилыми апартаментами. Павел приказал отказать всем дворцовым подрядчикам и велел покупать для дворца все припасы на рынке по рыночным ценам. Расходы дворца тотчас же значительно сократились. Император говорил, что если каждый частный человек не лишен удовольствия обедать в своей семье, то зачем лишаться его государю? поэтому он положил за правило, чтобы члены его семейства обедали всегда с ним вместе, и особые столы во дворце были уничтожены. Изгоняя роскошь при дворе и желая приучить подданных к умеренности, он назначил число кушанев по сословиям, а у служащих по чинам. Майору определено было иметь за столом три кушанья. Кульнев, впоследствии известный генерал, служил тогда в сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидя его где-то, спросил «Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев?» «Три, ваше императорское величество». «А позвольте узнать, господин майор, какие?» «Курица плашмя, курица ребром и курица боком», — отвечал Кульнев. Павел расхохотался. Несмотря на известную всем воздержанность в пище императора Павла, обеденный стол его убирался роскошно и в особенности забиловал десертом. Вот как описывает стол императора Павла старый его паж Башняк. «Ровно в известный час император в сопровождении всех лиц императорской фамилии с их воспитателями вступал в столовую. Он шел обыкновенно впереди всех с императрицей. Грозно кругом оглядываясь, он отрывистым движением снимал с рук Краги, которую вместе со шляпой принимал дежурный камер паж За столом царило глубокое молчание, прерываемое иногда государем до да воспитателем графом Строгановым, дерзавшим иногда вступать в спор с Павлом. Случалось, когда царь был в особенно хорошем расположении духа, к столу призывался придворный шут «Иванушка», изумлявший иногда самого Павла смелостью своих речей. Этот «Иванушка» нередко был отличным орудием для лиц, которые хотели обратить на кого-нибудь гнев или милость монарха. От себя он ничего не выдумывал, но как попугай повторял выученные, причем при вопросе, от кого он слышал какую-нибудь чересчур смелую выходку, указывал не на тех, кто его действительно научил, а на лиц, о которых его учителя нарочно запрещали ему говорить, зная наверняка, что их-то имена он и назовет. Однажды государь, выслушивая его далеко не глупые ответы на вопрос, что от кого родится, обратился к Иванушке. «Ну, Иванушка, от меня что родится?» Шут, нисколько не оробев, бойко ответил «От себя, государь, родятся чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки». Разгневанный этим ответом, государь приказал немедленно бедного Шута наказать палками. С трудом могли его умилостивить, и все ограничилось лишь тем, что дурака удалили из Петербурга. Шута этого впоследствии хорошо знали в Москве, где он коротал дни своей в доме известной красавицы Нащокиной. И у нее тоже, пользуясь положением невменяемости, он часто заставлял гостей своей хозяйки глотать горькие пилюли. По окончании стола Павел, сняв со стола вазы с остатками конфет и бисквитов, бросал последние в угол зала, видимо, забавляясь, как пожи, толкая и обгоняя друг друга, старались набрать как можно больше лакомств. Император после обеда всегда садился в большие кресла и отдыхал. Если он жил летом в Гатчине или Петергофе, то всегда прямо у растворенных дверей балкона. В это время вся окрестность замирала в молчании. Махальные от дворцового караула выставлялись по улицам, езда в городе прекращалась. Раз в такую-то пору, как рассказывает Даль, пробираясь по направлению ко дворцу, Паш Яхонтов вздумал пошалить и, вскочив на простены к окну, из которого глядели фрейлины, во все безумное горло пустил сигнал «Слушай!» Можно себе представить, какая тревога поднялась во дворце. Император вскочил и позвонил. «Кто кричал, слушай!» – спросил он вне себя. Вышедший бросился искать в караулке. Последовал второй, третий и четвертый звонок, и опять спрос, кто кричал, но виновного не находили. Коменданта уже давно дрожь пробрала до костей. Он кидается на колени перед караулом и умоляет солдат. «Братцы, спасите! Возьмите кто-нибудь на себя! Мы умилостивим после государя! Не бойтесь, отстоим! Он добр, сердце отляжет!» Гвардейцы выходят из фронта и говорят смело. «Я кричал, виноват!» Чуть не на руках вносят мнимого виноватого государю. «Ты кричал, слушай!» — говорит Павел. «Я кричал, ваше императорское величество!» «Какой у него славный голос! Вунтер офицеры его и сто рублей за потеху!» Павел не ел с коромного по средам и пятницам. В его время посты в обществе редко соблюдались. Император, раз будучи доволен на смотре войсками, наградил их деньгами и сверх того велел раздать солдатам и офицерам рыбу. Так как это случилось в рождественский пост, то многие видели в этой раздаче намек на соблюдение поста. Император был религиозного направления. Он издал указ о неработании воскресенье и о соблюдении этого дня. Затем указ 3 декабря 1796 года об освобождении от телесного наказания судимых за уголовные преступления священнослужителей. В этом указе, между прочим, было сказано «Чинимое судимым из священнического сана наказание, ввиду тех самых прикажан, кои получат от них спасительные тайны, располагает народные мысли к презрению священнического сана». Император Павел стал первый давать приходскому духовенству наперстные кресты и другие орденские знаки.